Воронье дерево Когда после ужина девочки принесли свои спальные мешки на сеновал, все небо вдруг закрыла стая ворон. «Вы только посмотрите!» — воскликнула Билли. Конни непроизвольно пригнулась, хотя вороны летели высоко. «Их так много!» — испуганно пробормотала Анна. Ошеломленные девочки остановились и посмотрели вверх. Небо почернело. Со всех сторон слышалось громкое карканье. «И так каждый вечер. Потом вороны собираются и улетают», — объяснила Анника. «Здесь неподалеку есть место, где они устраиваются на ночь. Об этом даже есть одна история. Если интересно, могу рассказать ее вам вместо сказки на ночь». Вскоре вороны улетели. Небо очистилось, и наступила тишина, словно ничего не произошло. «Было жутковато», — признала Конни. Побледневшая Анна кивнула. «Идемте!» — закричала Анника. «Будем готовиться ко сну». В сарае они поднялись по лестнице и устроились там на ночь в окружении тюков сена. Вскоре девочки лежали вплотную друг к другу в спальных мешках. «Как же здесь здорово!» Конни было так уютно на сене, Анна вдруг резко вскочила. «Тут что-то шуршит! Отрезк вы слышали?» «Ничего там нет, самые обычные звуки», — объяснила Анника. «А мне все равно страшно», — призналась Анна и содрогнулась. «Подожди до завтра! Вот когда станет по-настоящему страшно!» — засмеялась Билли. «Хэллоуин!» «Да!» — обрадовалась Анника. «У вас есть во что переодеться?» «Еще бы!» Анна моментально забыла о своем страхе. «Что именно?» — поинтересовалась Билли. «Давайте не будем говорить, устроим друг другу сюрприз, а?» Анна радостно захихикала. «Я привезла кое-что необыкновенное!» Конни хотела спрятаться в спальном мешке от стыда. Она не привезла с собой ничего особенного. Мама отказалась покупать ей костюм, и теперь было совершенно ясно. На Хэллоуин ее ждет полный провал. «А что там с историей про ворон?» — спросила она, чтобы сменить тему. «О, да! Наша страшная сказка на ночь!» — Анника и так «Страшная сказка на ночь?» — прервала ее Анна. «А это обязательно? Здесь и без того страшно!» «Тогда закрой уши!» Захихикала Билли «Мне рассказывать или нет?» С недоумением спросила Анника «Да! «Да!» Закричали Билли и Конни «Недалеко от нашей фермы?» Начала Анника «На обочине дороги растут высокие буки На них каждую ночь спят вороны Их там сотни, если не тысячи Вы только что видели, как они туда летели?» «А еще говорят, что если кто-то совершит дурной поступок и пройдет под этими деревьями, вороны нападут на него!» «Что?» – закричала Анна. «Никогда не буду туда ходить!» «Ого! Ты совершила плохой поступок?» – захихикала Билли. «Признавайся!» «Нет, ничего такого!» – запротестовала Анна. «И все равно я не буду ходить под этими буками!» У них ничего страшного, я все время там хожу!» Засмеялась Анника. «Знаете легенду о белокурой Джетте?» конечно сказала Конни. Она любила пастуха, но ее отец хотел выдать ее замуж за другого. Пастух исчез, ее сердце разбилось, и она умерла. «Разве отец ему не заплатил, чтобы он не возвращался?» — спросила Билли. «Считается, что заплатил, да». И когда спустя какое-то время отец Джетты проходил под вороньим деревом, продолжила Анника, вороны накинулись на него, все разом. Они схватили его своими когтями и клювами и улетели. Вороны потом вернулись, а вот отец... Анника сделала паузу. «Ну давай, не томи!» – поторопила ее Билли. «Он исчез навсегда!» «И как мне теперь спать?» расстроилась Анна. «Вечно ты со своими страшилками!» Билли уже была на ногах. «Карррр! Карррр!» закричала она, замахала руками и медленно приблизилась к Анне. «Ах! Убирайся!» завизжала Анна и кинула в Билли свою подушку. Та швырнула подушку обратно в Анну и между девочками завязался шуточный бой. Вдруг внизу открылась дверь сарая. «Мальчишки!» – закричала Анника. И все подушки полетели вниз. «Спасите, помогите!» – закричала мама Анники, но тут же засмеялась. «Вот это приветствие! Я просто хотела узнать, все ли у вас в порядке!» Она закинула подушки наверх. «Ну, тогда спокойной ночи!» «Спокойной, спокойной ночи!» ответили девочки и с хохотом упали на сено.